Глава четвёртая. Наконец мои мучения закончились. Набросив на голову капюшон толстовки, я покинула здание компании «Ривьера Люкс», прошмыгнув через кучку журналистов, толпившуюся у входа. Но мне было любопытно, о чем они шушукаются, поэтому я замедлила шаг, прислушиваясь к диалогам. Уборщица, серьёзно? А почему бы и нет? Может быть, она просто уникальная, интересная личность? Да ладно, уникальная. Это же холостяк. Там все об элитных красавцах и моделях. Я думаю, это был ход продюсеров, чтобы добавить некую неожиданность и разнообразие в шоу. Но представь, она будет соревноваться с этими богатыми успешными фифами. Уборщица против гламурных див, какой забавный контраст. Ну, а вдруг у нее есть что-то особенное, что привлечет внимание холостяка? Не зря же ее выбрали из тысяч претенденток. Мы узнаем всю историю, когда начнется шоу. Может быть, она кажется совершенно не такой, как мы ожидаем, и задаст жару. у а вот это было бы интересно. У меня была толстовка оверсайз серого цвета, джинсы, бананы и кроссовки. Я предпочитала удобную, практичную одежду. На всякие излишества не было ни денег, ни времени. Наверное, поэтому они не обратили внимания на серую мышь. Мне почему-то казалось, эти коршуны ждали только меня, чтобы продолжить интервью, которое прервали. Мы должны выяснить о ней как можно больше информации. Установим слежку и раздобудем адрес Таисии Иландской. Точно, слежка — наше оружие. Найдем все ее социальные сети, выясним про ее окружение, друзей, родственников, узнаем, что о ней говорят люди. Будем рыться в ее прошлом, искать слабые места, информацию, которую она хотела бы скрыть. Каждая тайна станет новым заголовком. Хуже намечается нечто интересное. Можно нехило поднять бабла. Радовались эти стервятники паршивые, обсуждая коварные планы. Ну, просто замечательно. Они будут меня преследовать, как долбаные папарацци, и постоянно будут пытаться залезть мне в трусы. Просто отвратительно. Попало так попало. В ривьере я проторчала практически три часа, пока обсуждала детали сделки. Все это время старалась не смотреть на Ханса. Он меня раздражал всеми фибрами души. У меня даже глаз начал подергиваться этого голоса, присутствие надменного выражения лица, его царских движений. Не знаю, как я высидела оставшиеся часы, находясь рядом с ним, как на пороховой бочке. Но, правда, вел себя как царь, считая себя выше всех остальных, а я ненавидела таких людей. Хуже всего, я должна делать вид, что без ума такого раздражающего и высокомерного типа. Каждая минута в его присутствии только укрепляла мою неприязнь к нему. Что мне с этим делать? Стиснуть зубы, сжать кулаки и терпеть? Проблема, что я бываю бомбочкой внутри, и у меня непростой характер. Много терпеть не могу. Мы с Хансом были настолько разными, что даже в его близости я чувствовала себя совершенно чужой. Каждая его высокомерная улыбка и презрительный взгляд только усиливали мое нежелание быть в его окружении. Я понимала, что в данной ситуации мне приходится играть роль, скрывая свою истинную неприязнь. Я должна была держать себя в руках и играть роль заинтересованной и влюбленной женщины, ведь от этого зависела не только моя судьба, но и судьба моей семьи. Когда я закончила все деловые вопросы, заключив договор с Хабенским и покинула здание Ривьера, мое облегчение было огромным. Я вышла на улицу и направилась к остановке, чтобы поехать к сестре в больницу, проведав ее очень надеюсь, что деньги на лечение Ксюши поступят в ближайшее время. На улице погода была прохладной, но солнце пробивалось сквозь облака, придавая немного тепла. Я ощущала приятный ветерок на лице, который немного смягчал мои нервы после напряженного дня. Мои мысли были полностью заняты отношениями с Хансом и всеми проблемами, которые они вызывали. С каждым шагом к остановке я старалась успокоиться, и сосредоточиться на своей сестре. Мне было важно проведать ее и поддержать в трудные моменты, несмотря на все мои собственные проблемы. Я знала, что она нуждается во мне, и это было моей главной целью. Войдя в автобус, нашла свободное место и присела, пытаясь расслабиться и отвлечься от всех негативных мыслей. Мои руки тряслись от волнения и раздражения. Я сдерживала себя, не желая показывать свои эмоции перед окружающими людьми. Время в автобусе казалось бесконечным, но, наконец, я прибыла на место. Пошла в здание медицинского центра, направилась к палате, где находилась моя сестра. Мое сердце сжалось, увидев ее лежащей на кровати, полностью забинтованной. Она была без сознания, подключенная к аппаратам, и это напомнило мне о серьезности ее состояния. Ощущение гнева и раздражения лема постепенно уступили место тревоги и беспокойства за мою сестру. Глядя на Ксюшу, я чувствовала, как моя душа разрывается на части, а глазам подступают слезы. Она выглядела так хрупко и беззащитно, полностью зависимой от медицинских аппаратов. Беспокойство охватило меня, и все остальные проблемы и раздражения показались мелкими и незначительными по сравнению с этой реальностью. Мои негативные эмоции по отношению к Ансу уступили место сильному желанию помочь сестре обеспечить ей поддержку. Я села рядом с кроватью, взяла ее руку в свою, погладила нежно. Хотя она была без сознания, надеялась, что мое присутствие и забота передадут ей ощущение безопасности и любви. Ее лицо полностью забинтовано не давало мне возможности увидеть ее выражение. Я могла только надеяться, что она чувствует мою поддержку и любовь. «Сестренка, я здесь, ты не одна. Мы пройдем через все вместе, я обещаю». Я, рядом с ней, понимала, что ни деньги, ни статус, ни даже раздражение на Ханса не могут сравниться со значимостью семьи и о близких людях. Моя сестра была главным приоритетом, и я сделала обещание самой себе быть рядом с ней в этой трудной борьбе за выздоровление. «Ты сильная сестренка», — продолжила я шепотом. «Я всегда буду рядом, и мы найдем выход вместе. Теперь у нас есть надежда». Тревога и беспокойство охватывали меня, но в этот момент я также ощущал растущую силу и решимость. Моя жизнь может быть полна трудностей и неприятностей. Рядом с сестрой я чувствовала, что я способна преодолеть все трудности. Быть рядом с ней давала мне силу и уверенность в своих возможностях. Через некоторое время в палату вошел врач. Анатолий Александрович приветливо улыбнулся и подошел ко мне, чтобы сказать нечто важное. Я думала, она опять начнет упрекать меня в том, что на счету клиники на мое имя висит долг за услуги, но он ошарашил меня новостью. Висит долг погашен. Также мы получили транш с суммой на сумму полмиллиона на лечение пациентки Ксении Ланской. Я поднялась на ноги, два сдерживая эмоции от кого. Врач назвал фамилию исполнителя, но мне она была незнакома. Конечно, это было доверенное лицо Ханса или Бориса. Просто они не хотели светить свои имена, Чтобы журнолюги не раздували из муху слона. Мы приступим к необходимым процедурам и лечению уже прямо сейчас. Спасибо большое. Мое сердце застыло на мгновение от неожиданности и радости. Все эти месяцы я боролась с финансовыми трудностями и волновалась за то, как оплатить лечение сестры, а тут такой сюрприз. Изначально я думала, эти жадные высокомерные богатеи просто издеваются надо мной. Я не надеялась на их деньги. Но ровно через час половина суммы уже была на счету клиники. Этого хватит надолго. Незаметно смахнув слезы, я еще раз поблагодарила врача за профессионализм и заботу о сестре. Он улыбнулся, заверив меня, что команда лучших специалистов сделает все возможное для ее выздоровления. Время для визитов родных закончилось, мне нужно было уходить. Я снова погладила руку сестры и пообещала ей то завтра обязательно вернусь и привезу ей свежие цветы. Пойдя из клиники на улицу, я отметила, что на улице уже стемнело. Сейчас я мечтала об одном — принять теплую ванну, лечь спать и больше не думать ни о чем. Я двигалась к остановке, погруженная в свои мысли, и даже не заметила, как рядом возле обочины остановилось авто. Кто-то посигналил. Я еще не успела голову повернуть, На меня налетело массивное тело, и меня затащили в машину, зажав рот ладонью.